Глава девятая. Память неразумна Куда уходит подуманная мысль? Куда уходят мысли после того, как ты ее додумаешь? Интересный вопрос, правда? Этот вопрос может озадачить даже больше, чем откуда приходит мысль, существуют ли разные виды мыслей. И влияет ли мысли на мое мышление, на мои чувства? И если да, то как? И если в данный момент твоими мыслительными процессами управляет правое повышение мозга, то ты можешь также спросить себя, а какая разница? Если этот последний вопрос действительно возник в твоей голове, то все же не прерывай чтение. Полагаю, что дальнейшая беседа увлечет тебя. Давай рассмотрим первый вопрос несколько внимательнее. Куда уходят мысли? Мысли – суть ментальной энергии. После того, как мысль додумана, рассеивается ли эта энергия, сливаясь с источником, откуда пришла? Если да, то от мыслей не должно оставаться никакого следа. А это не так. Следы от мыслей остаются. Они находятся в уме, и мы называем их воспоминаниями. Прежде чем продолжать, нам нужно определиться с парочкой терминов, чтобы не усложнять весьма простую концепцию. Мышление происходит прямо сейчас, в настоящем. Мысли же имели место в прошлом. Мысли – это результаты прошлого мышления, и они хранятся в памяти. Итак, мышление осуществляется в настоящем, а мысли были выработаны в прошлом. Ученые утверждают, что каждая когда-либо возникавшая у нас мысль хранится в нашей памяти. Если мы что-то забываем, это не означает, что информация стёрлась из памяти. Просто в данный момент нам не удается перенести ее в сознание. И из того, что мы что-то забыли, Отнюдь не следует, что забытая информация не оказывает на нас никакого влияния. Бессознательные мысли вызывают множество неприятностей в нашей жизни. Фактически, бессознательное мышление является источником всех наших проблем. Нам кое-что известно о бессознательных мыслях. Это старый хлам, хранящийся где-то в памяти. Но как возможно бессознательное мышление? Разве мы не осознаем то, о чем думаем сейчас? В 99% случаев нет, не осознаем. Это неосознанное мышление и называется автомыслием. И оно представляет проблему. В первой главе мы рассматривали разницу между я большим и я малым. Мы говорили, что я большой, универсально и безгранично. С другой стороны, я малое состоит из частей, которые мы обычно используем для того, чтобы дать определение себе. Малое я это то, кто мы есть, что мы делаем, во что верим, кого любим и так далее. Малое я это память. Если мы знаем только малое я, то знаем лишь свои ограничения дающий очень мимолетный взгляд на то, кем мы являемся на самом деле. Если наш ум часто отправляется в прошлое, мы живем в памяти. Память удерживает малый «я» от познания большого «я». Малый «я» – это прошлое. Малое «я» не существует сейчас. Память накладывает мысли поверх мышления. Большое «я» скрывается за малым «я». Большое «я» оказывается оттеснено нашим прошлым. А мы уже знаем, что прошлого не существует. «Хм», скажешь ты, «если прошлого не существует, то как оно может влиять на настоящее?» Это серьезный вопрос. И ответ на него может разрушить цепи, приковывающие тебя к прошлому и даже к будущему. Если ты думаешь о будущем или прошлом – Когда ты думаешь это? Правильно, ты думаешь прямо сейчас. Невозможно думать в прошлом или будущем. Однако думать о прошлом или о будущем вполне возможно. Мышление о чем то происходит прямо сейчас, в настоящем. Так что, как видишь, у тебя нет прошлого. Только воспоминания о нем. И воспоминания эти происходят сейчас. Это всего лишь иллюзия. Это сон о том, что прошлое более важно, чем я нынешнее. Если ты веришь в эту иллюзию, то живешь во сне. Если нет, то бодрствуешь. А разве память не необходима для выживания? Да, память – это очень мощный инструмент, совершенно необходимый для нашего благополучия. И сейчас, когда мы улечили память в стольких злодействах, я должен сказать, что виновата во всем этом вовсе не она. Если ты заснул за рулем, и машина улетела в кювет, разве машина в этом виновата? Человек засыпает, а память творит, что попала. Она, как и автомобиль, представляет собой всего лишь инструмент. Ею нужно управлять, о ней нужно заботиться. Если память забирает на себя управление, то от кого? Кто перестает обращать внимание на происходящее? Это, конечно же, Большой Я. Большое Я представляет собой осознание текущего момента. Когда Большой Я начинает верить, что у него есть прошлое, оно превращается в Малое Я. Оно полностью попадает во власть этой иллюзии, и выстраивает сложнейшую матрицу для поддержания своего миража. Когда Большой Я засыпает, на его место проникает наш старый враг эго и берет управление на себя. Пока Большой Я не обращает на происходящее никакого внимания, эго использует память для того, чтобы убедить нас в том, что будущее и прошлое существует на самом деле, что не обладает достаточным весом и значением чтобы определять наш душевный покой. Теперь ты видишь, насколько умным и извращенным является наше жадное эго. Прошлое рассказывает нам о том, что мы сейчас не так счастливы, как могли бы стать. Но если будем совершать правильные поступки или любить правильных людей, то сможем стать счастливыми в будущем. Многие из нас погружаются в сон прямо в этот момент. Возможно, ты сейчас говоришь себе, все правильно, я должен многое сделать для обретения счастья в будущем». Видишь, как мы соскальзываем в автомыслие? Работая над этой книгой, ты уже ощутил состояние безмыслей, а затем научился наблюдать свое мышление. При этом ты вполне мог размышлять о будущем или о прошлом, но при этом осознавал процесс мышления. Твоя большое «я» наблюдала за малым «я». Ты практиковал внутри мысли. Автомыслие представляет собой нечто противоположное. Автомыслие – это когда ты забываешь о том, что ты думаешь. Твоем тычется во все стороны расходовать жизненную энергию на иллюзию того, что счастье может прятаться непосредственно за следующей мыслью. Это как умирающий от жажды человек грядущей через бархана к миражу. Он видит перед собой прохладную животворящую воду, однако до нее не дойти. Вот пример, который поможет тебе понять разницу между внутримыслием и автомыслием. Тебе когда-нибудь приходилось прочесть абзац в книге и в конце осознать, что ты совершенно не помнишь прочитанного. Твой ум метался между прошлым и будущим совершенно не осознавая, чем ты занимаешься сейчас. И даже если ты анализировал или оценивал то, что читаешь, ты всё равно осуществлял автомысли. Когда же ты просто читаешь и обращаешь внимание на то, что читаешь, это внутри мысли. Вот так. Разница очень проста. И это простое различие оказывается решающим. Память неразумна. Она очень полезна для осуществления таких автоматических действий, как ходьба, вождение автомобиля или процедуры знакомства. Если я спрошу, как тебя зовут, ты ответишь быстро, не задумываясь. Если я спрошу, что ты ел вчера на завтрак, тебе придется затратить больше времени на обдумывание ответа. Придется немного порыться в памяти. Этот поиск ответов в памяти... Изумительный процесс. И на самом деле он не таков, как кажется. Мы привыкли считать, что хранящаяся в памяти информация подобна архиву снимков, точных отпечатков прошедших моментов. Ученые выяснили, что память вовсе не статична. Оказывается, память – процесс динамический. Она не обеспечивает точного описания реальности. Она изменяется в соответствии с нашими потребностями и желаниями. В ходе одного из экспериментов исследователи памяти показали испытуемым ролик по безопасности дорожного движения и попросили обращать внимание на детали. По окончании ролика всем участникам эксперимента выдали опросники. Один из опросников гласил, остановился ли водитель до того, как загорелся красный свет, или после – Кто-то ответил «до», кто-то «после». На самом деле никакого красного сигнала в кадре вообще не было. Чтобы ответить на вопрос, память каждого испытуемого дорисовала недостающие деталь. Память смоделировала собственную реакцию в соответствии с ситуацией. Наша память подобна скорее цифровому образу на компьютерном экране, чем фиксированному отпечатку на фотобумаге. Обладая необходимым программным обеспечением, мы можем убрать эффект красных глаз, подсветить или затемнить какие-то участки картинки, убрать или добавить людей. В результате наша картинка может утратить всякое сходство с оригиналом. Когда я спрашиваю, что ты ел вчера на завтрак, в твоем мышлении образуется небольшая пауза, временное вспоминание. Эта пауза идентична той, которая возникает при остановке мышления. Первое упражнение. Если я задам более сложный вопрос, например, в чем смысл жизни, пауза будет продолжительнее, тишина и неподвижность глубже. Обычно мы не фиксируемся на промежутке между мыслями, поскольку ждем ответа. На самом деле, порой мы так торопимся получить ответ – что этот созор между постановкой вопроса и возникновением ответа вызывает у нас нетерпение и даже раздражение. Случалось ли так, что ты был уверен в том, что знаешь ответ на какой-то вопрос, но он никак не хочет всплывать в сознание? В таких случаях говорят, что ответ вертится на языке. И чем больше ты стараешься вспомнить, тем глубже нужная информация погружается в недосякаемые глубины ума. Потом, как только ты прекращаешь усилия, ответ приходит. Почему? Почему стоит прекратить поиски, и ответ легко и отчетливо проявляется в твоем сознании? А потому, что твоя память не статична, она не выточена из камня. Память – гибкий и пластичный инструмент. Она принимает форму, наиболее выгодную для пользователя. А пользователем является либо твое эго, либо истинное я. Эго использует ум для накопительства и обретения власти. Оно борется с тишиной, как ребенок со сном. Оно скачет от одной мысли к другой в поисках волшебной комбинации, которая сделает его царем. Эго хаотично и фрагментарно. Однако, когда твоя память парит в тишине истинного «Я», она обретает поддержку со стороны беспредельной целостности, безмятежности и порядка. Истинное «Я» реорганизует память таким образом, чтобы ответы легко всплывали на поверхность сознания. Память неразумна. Это безмолвное истинное «Я» дает нам ответы посредством памяти. «Когда ты с кем-то ссоришься», Ум выстреливает мысли, словно наугад пущенной пули. Контроль над ситуацией полностью переходит к эго. Тишине приказано утихнуть. Ты пытаешься выжить из памяти все возможное, а память неразумна. Ты даешь волю автомыслию и порой говоришь нелепые, обидные и совсем глупые вещи, которых ни за что не сказал бы в другой ситуации. Когда перепалка закончена – и вы с противником расходитесь, ты начинаешь понемногу успокаиваться. По мере того, как к тебе возвращается относительное спокойствие, ты можешь подумать, нужно было сказать ему, это бы его поставило на место. Проходит еще немного времени, ты успокаиваешься еще больше, твой ум наполняется тишиной и неподвижностью, и ты становишься менее подвержен эмоциональному влиянию прошлого. В этот момент у тебя возникает некоторое сострадание к сопернику в споре, и ты начинаешь искать решение вашего конфликта. Теперь твоя память переходит из рук эго в распоряжение истинного «я». Спокойный задумчивый ум не может причинить кому-то вред. Едва возникнув, воспоминания устаревают. Вся информация, составляющая содержание памяти – Мысли, эмоции, чувственное ощущение и побуждение к действию изменяются каждый миг. Ты можешь сказать, что некоторые вещи не подвержены изменениям, но это неверно. Изменяется все и всегда. Из того, что мы не ощутили перемену, еще не следует, что она не состоялась. Есть поговорка: невозможно дважды войти в одну и ту же реку. Даже если едва выйдя из реки, ты снова вступил в нее, все равно та вода, которая мывала твои ноги в первый раз, уже утекла вниз по течению. То же самое касается памяти. Через долю секунды после того, как воспоминание отпечаталось в памяти, все обстоятельства, эмоции и люди, связанные с этим воспоминанием, уже изменены. Невозможно войти в одно и то же событие дважды. Автомыслие – это восприятие воспоминаний как настоящего. Оно подразумевает, что все вещи, определяющие моё «я», в полной мере соответствуют текущему моменту. Но очевидно, что это иллюзия. Если содержание памяти всегда устаревшее, и ты черпаешь ощущение своего «я» из памяти, тогда и ты устарел. Так оно и есть. Маленький ты – не поток. Ты не можешь быть потоком, если доверил своей памяти контроль над жизнью. Это ловушка, в которую мы заманиваем себя сами. Память под управлением эго сводит нас с ума. Так что же мы можем сделать? Возможно, нужно положить память на кушетку и задавать ей вопросы о детстве? Ни в коем случае. Психоанализ в такой ситуации – пустая трата времени если ум сломан мы не можем починить его при помощи ума это было бы полным безумием между тем именно такой подход мы применяем ко всем нашим проблемам не только к душевным если отождествленный с памяти ума создал проблемы то вначале нужно чинить ум и только потом решать проблемы а не наоборот Если проблема в автомыслии, тогда решение во внутримысли. Внутримысли не принимает содержание памяти за настоящее. Сосредотачивая внимание на текущем моменте, мы ориентируемся не на память. Мы не устаревшие, мы современны. А будучи современными, мы осознаем, что память нужна нам в качестве советника, а не в качестве непререкаемого авторитета. Память просто дает нам рекомендации, которые мы сопоставляем с текущими обстоятельствами. Если рекомендации памяти нам подходят, мы их используем. Если не подходят, мы их модифицируем. Как-то я познакомился с одной женщиной из Колумбии, парикмахером. На момент знакомства она жила в США всего несколько месяцев и почти не говорила по-английски. Она курила сигарету за сигаретой и пила ужасно много крепкого колумбийского кофе. Вкалывала с утра до вечера. Ела мало и плохо. От такой жизни у нее была куча проблем со здоровьем. Когда я приходил к ней постричься, мы обменивались кивками и улыбками, и я демонстрировала свои познания в испанском языке, говоря ей «привет» и «большое спасибо». Однажды я захотел поинтересоваться, как она поживает. Кажется, вместо этого у меня получилось, как поживает ваша кровать. По окаменевшему лицу женщины я понял, что мне лучше ограничиться жестами, кивками и улыбками. Женщина была симпатичная, и мне почему-то захотелось узнать о ней побольше. Помню, как мое эго нашёптывало, что более близкое знакомство нежелательно, поскольку… Тут обратилась к памяти для подкрепления своих доводов. Незачем водить компанию с курильщиками, а также с людьми, которые изнуряют себя работой и неправильно питаются. Она не говорит по-английски, а я по-испански. Более того, мы принадлежим к разным культурам и социальным слоям. Даже если бы мы понимали язык друг друга, о чем нам говорить? В конце концов, — настаивала Эка, — тебе нужно глубокое общение, удовлетворяющее твои интеллектуальные запросы. И вообще знаешь, чем заняты большинство колумбийцев? Наркоторговлей. Вот ведь, Баван, я был в шоке от собственных мыслей. Просто не верилось, что они принадлежат мне. Вернее, они принадлежали моему эго, которое манипулировало воспоминаниями о том, что такое я. Я просто созерцал все эти ментальные манипуляции, поставляя мое эго, и не попался в ловушку и не стал отождествлять себя со своими прошлыми взглядами на вещи. И я не мешал эго плести свою паутину, приденить из моей памяти, просто наблюдал за процессом, не вмешиваясь. Внутри мысли означает наблюдение без вмешательства, и благодаря этому я получаю три очень важных преимущества. Во-первых, воздерживаясь от участия, Я не трачу свою нынешнюю ментальную энергию на работу с предрассудками из прошлого. Эти старые записи из хранилищ памяти обладают собственной энергией. В прошлом я легко шел на поводу эго, веря, что оно поможет мне стать счастливее. Коварное эго расходовало мою свежую ментальную энергию на укрепление иллюзий надежды и счастья. А когда я стал просто наблюдать деятельность эго – этот отток моей жизненной энергии прекратился. Во-вторых, когда мы перекрываем поток своей жизненной энергии к эго, эго чахнет и утрачивает свое влияние на наш ум. В некоторых наших воспоминаниях запасена очень сильная эмоциональная энергия. Оказавшись во власти эмоций, мы теряем всякую власть над собой. Допустим, ты решил сесть на диету – и больше не есть сладкого. Затем, когда приходит время обеда, твоем начинает твердить, что не будет ничего страшного, если ты слопаешь аппетитный пончик, томно поглядывающий на тебя из блюда для сладостей. С другой стороны доносится голос. «Мне действительно не следует есть сладкого». И в ответ. «Ты сегодня и так молодец, а один пончик тебе не навредит». Две минуты спустя ты доедаешь третий пончик, хотя он и чувством вины. Эта ментальная война между можно и нельзя на самом деле идет между прошлым и будущим. В прошлом ты позволил себе слишком растолстеть, поэтому в будущем тебе стоит отказаться от сладкого, чтобы похудеть. Ты думаешь, что если эта часть мозга, которая хочет похудеть, одержит победу над той частью мозга, которая хочет сладкого, ты сбросишь вес и будешь счастливым. Не хотелось бы тебя разочаровывать, дружище. Это две стороны одной медали. И если ты победишь, то ты же и потерпишь поражение. Это сражение между добром и злом – всего лишь спектакль, поставленный твоим старым врагом эго. Сплошные сценические трюки. Они разработаны для того, чтобы отвлечь твое внимание от реального источника радости и любви, от настоящего. Даже если ты, обладая колоссальной силой воли, действительно избавишься от жира и станешь живым образцом красоты и здоровья, полярность и ума всё равно не дадут тебе покоя. Тебе придётся бороться с такими ментальными механизмами, как гордыня и тщеславие. Теперь, когда ты обрел внешнюю красоту, тебе нужно сражаться за ее сохранение. А это, как мы знаем, заведомо проигрышная битва. Вступая в затеянную эго-битву, ты даешь ему силу. По существу эго – это фикция. Оно как тень. Эго существует лишь потому, что мы питаем его энергией. И если мы прекратим это делать... Оно зачахнет и умрет. Чтобы уморить эго, нужно прекратить танцевать фанданго между прошлым и будущим. Когда мы просто наблюдаем, но не вовлекаемся в спектакль, эго не получает питания. Приходилось ли тебе участвовать в скандале с одним участником? Нет, потому что это невозможно. Если кто-то хочет с тобой поругаться, а ты не участвуешь, скандала не получается. Твой оппонент старательно нажимает на все твои кнопки, но безрезультатно. Вначале он испытывает растерянность, поняв, что ты присутствуешь в ситуации, но как наблюдатель, а не участник. Он может удвоить свои усилия, пытаясь втянуть тебя в противостояние. Его яга очень боится твоей отстраненности, поскольку для него это означает Утрату контроля над ситуацией. Если бы соперник тоже стал сейчас наблюдать за происходящим, то и его эко исчезло бы. В конце концов, без участия с твоей стороны скандалист устанет и оставит тебя в покое. Но стоит тебе ответить, хоть одним обидным словом, жалобой или оправданием, как он набросится на тебя с удвоенными силами. Точно так же и с эко. Чем больше ты питаешь его, тем сильнее оно становится. А когда ты наблюдаешь, не вмешиваясь, эго ослабевает и в конце концов умирает. Навсегда остается лишь призрак эго, бледное напоминание о том, как опасно вступать в танец с такого рода сущностями. Третье важное преимущество наблюдения совершенно неожиданно. Когда ты практикуешь внутри мысли. Энергия, запасенная в памяти, которая прежде использовалась для углубления иллюзии личного роста, идет на усиление чистого присутствия. Чем больше ты наблюдаешь, тем проще тебе наблюдать. Стоит трансформировать эту духовную энергию, и ты ее уже больше никогда не утратишь. Даже если ты снова заснешь и будешь видеть эго сны, то что ты обрел. Никуда не денется. Это как в долгом путешествии. Заснов ты просыпаешься там, где лег спать, а не в исходной точке. Когда ты снова пробудешь свое истинное «я», оно будет на прежнем уровне чистого осознания. Каждое новое пробуждение дается тебе легче, чем предыдущее, до тех пор, пока ты не обретешь импульс. А тогда оно будет происходить вообще без усилий. Несколько недель спустя мне предоставилась возможность пообедать в зале для курящих переполненного ресторана с той самой парикмахершей из Колумбии. И я терпеливо выслушивал аргументы своего ума, почему мне не следует находиться в зале для курящих рядом с курильщицей, которая даже не говорит по-английски и с которыми не объединяют только мои остриженные волосы. А я все сидел за столиком, наблюдая за своими мыслями и заполняя улыбками долгие нелегкие паузы. «Вот меню». «Да». «Вкусно». «Си». «Многовато этот людей». «Да». Так оно и шло до самого конца трапезы. Сэндвич из исчезающих тонких слоев нашей жизни между толстыми ломтями тишины. И все это время я созерцал, как устаревшие споры боролись за контроль над моим умом. Не вмешиваясь, я смотрел, как они всплывают откуда-то из глубин и лопаются на поверхности моего сознания. И тогда я увидел это. Когда пузырь лопается, он превращается в тишину. Что за дивное наблюдения? Воспоминания этой энергии из прошлого – Плененная и застывшая. Когда стремящиеся к манипулированию эко приводят эту энергию в движение, она может побудить меня к действию на основании вредоносных мыслей. Я мог бы отреагировать на злые мысли, стоящиеся из памяти, и тем самым дал бы новый импульс разрушительному колесу негативности, переживая все новые и новые его обороты. Или же мог спокойно наблюдать, как эти мысли приходят и уходят. И так я сохранял состояние бодрствования и невинно наблюдал за ходом процесса. И тут вдруг началась чудесная трансформация. Поскольку я не реагировал на накопленную в памяти негативную энергию мыслей, она начала превращаться в тонкую целительную энергию, в которой я узнал свою внутреннюю сущность, мое всеприемлющее истинное «Я». Это и есть сжигание семян кармы в огне внимания. Если ты принадлежишь к числу тех искателей, которые следуют наставлениям восточной философии, это знание может принести тебе освобождение. Жизнь в чистом присутствии освобождает человека от кармической иллюзии и от круговорота рождения и смерти. Возможно, ты слышал, как в отношении просветленного человека говорят что он разбил колесо кармы. Возможно, ты читал о том, что мудрец не подвержен влиянию звезд. Это означает, что описываемые астрологией силы больше не управляют его судьбой. Наблюдение за происходящим освободит тебя. Возможно, ты давно стараешься допускать только хорошие мысли и делать только добрые дела, в надежде нейтрализовать свою негативную карму позитивной. Возможно, ты практикуешь ненасилие и воздерживаешься даже от того, чтобы прихлопнуть комара, задумавшего отобедать с тобой. Но твои успехи на пути Ахимсы определяются не количеством зудящих волдырей на коже. Без чистого присутствия такого рода усилия тщетны. Разве все эти практики не суть вариации танца фанданга между прошлым и будущим? Разве не говорил Иисус, что одни только добрые дела не открывают нам путь на небеса? Отсчитывая плату за обеды чаевые, я ощущал глубочайшее чувство покоя, как будто все шло именно так, как должно идти. Если бы я обращал внимание на отзвуки своих воспоминаний, то сейчас принюхивался бы к своей одежде, не воняет ли табаком, И перебирал бы в памяти моменты неловкости, отметившие это в целом совершенно невинное приключение. Но я испытывал лишь безмятежность. А следующие месяцы я еще больше узнал об этой колумбийской женщине, с которой мы преломили хлеб. В конце концов, мы стали добрыми друзьями, и жизнь моя сделалась немного богаче. А все потому, что я предпочел наблюдать, вместо того, чтобы реагировать на параноидальный бред своей памяти. Основные тезисы 9 главы память неразумна. Память это малое я. У тебя нет прошлого. Есть только воспоминания о прошлом. Воспоминания – это мысли о прошлом, которые ты думаешь в настоящем. Автомыслие позволяет мыслям из прошлого управлять твоими действиями в настоящем. Память неразумна. Память изменяется в соответствии с твоими нынешними потребностями и желаниями. Воспоминания всегда являются устаревшими. Когда ты осознаешь настоящее, память становится всего лишь инструментом. Она предлагает тебе варианты решения, а ты решаешь, уместны ли они в текущий момент. Три преимущества внутри мысли. Оно гасит негативную энергию, ослабляет влияние эго, усиливает осознание истинного «я». Наблюдение за истинным «я» ослабляет и в конечном счете устраняет эго.